358. Пойми смысл легенды о том, что без хотя бы одного праведника нет градустояния. Но только эта формула сейчас жизненнее, чем когда бы то ни было. Без заградительной сети планеты, взрыв и гибель Земли. Эту сеть поддерживаем и храним мы. Я и мои войны, Ты и я. Вы и я. Легко тому, кто ничего не несет, но не позавидуем его легкости. К чему она? Мы же будем радоваться, ибо чем тяжелее, чем невыносимее, тем ближе ко мне, тем более доверено. А вы хотите стать наиближайшими. Не потускнеет ли к владыке, внедренной в сердце? Но по гладким камням не взойти. Знаю и вижу, как вам трудно. Ибо с вами, но срок еще не пришел, близится, но еще не пришел. Готовы ли встретить час моего прихода? Приготовили ли корзина для плодов радости и восторга духа? Дети мои, готовы ли? Осмотрите себя. Не угнездились ли где уголки ветхого мира? Мехи нужны новые». И одежды новые, и одежды света. В великом спокойствии прибудем в ожидании великого часа. Приду.